Начало союза. Елизавета, которая так и умерла, не слишком доверяя картам, где королевство Англии рисовалось в окружении воды, вряд ли она понимала все величие своего времени. Но она была дщерь Петрова, и это во многом определяло ее поступки. Елизавета зачастую двигалась на ощупь, зато хорошо осязала предметы. Историки дружно изругали ее за гардероб из 45 тысяч платьев, однако не забыли отметить и устойчивый патриотизм этой сумбурной натуры. Конференция при русском дворе работала, и отныне голос Елизаветы, весьма авторитетный в Европе, был лишь эхом коллегиальных решений. И надо сказать, что последние годы ее жизни этот голос звучал сильно и верно. С глазу на глаз императрица дала секретную аудиенцию венскому послу-графу Эстергази. россии согласна представить Вене проект наступательного союза, и будет Францией выступать заодно с ними или не будет, безразлично. «А я хочу начать войну», — в этом году заявила Елизавета. «Вы понимаете, — отвечал Эстергази, — все страдания моей императрицы. Она каждый день плачет, вспоминая о селезии, которую у нее отняли прусаки. Мария Терезия плачет не одна. Вместе с ней рыдает и супруг ее, который, как император всегерманский, с горечью наблюдает за Пруссией, желающей возыметь первенство над всеми германскими княжествами». Елизавета заговорила, что союза Вены с Петербургом мало. «Необходимо притянуть на свою сторону Версаль. Надо сделать этот союз стройственным и страшным для безбожника Фридриха. Подозреваю, — толковала Елизавета, — что король и в церкви-то, кажись, не бывал ни разу. Фрицы-берлинские новомодники в политике стали, чуть что понравится у соседа, берут силой. А сила в политике хороша лишь тогда, когда ты прав. Россия такую правду имеет» нам не бывать спокойными, пока не перельем бурду прусскую в мехи, старые, где она и пусть себе киснет». Вскоре Австрия с Францией заключили Версальский договор, и Великобритания тут же объявила войну Версалю, впрочем, эта война уже тянулась давно, сейчас ее закрепили на бумаге. Россия же спешно стягивала войска в Ливонии. Перекинув за плечи сапоги, Шагали по весенним проталинам солдаты, прыгали по ухабам кареты с генералами, дремно выступали из дубров верблюды астраханские, волоча за собой по песку и кочкам секретные гаубицы творения хитроумного Петра Шувалова. Любимых ею гренадер Елизавета сама провожала в поход. В высоких ботфортах, при офицерском шарфе, в штанах и в треуголке с пышным плюмажем императрица стояла у бочек с вином. От легкого утренника зарделись ее щеки, крепкие, как у деревенской молодухи. Гренадеры подходили к бочке по очереди. Тут она ковшик венца зачерпнет и руку протянет на закуску. Солдат вино выпьет и уколет ей руку, усами целуя. Ну, уважила совет Петровна, краса ты наша писаная. К полудню от колючих поцелуев рука распухла. Императрица уже не твердо на ногах держалась, все черпала, дочерпала да из бочек, пока спьяно не утопила ковшик. Увели ее, спать уложили. Шведский граф Горн спрашивал у Елизаветы при свидании. «Стокгольм обеспокоен, против кого собираете войска?» «Исполните обязанность свою», — отвечала Елизавета, — «и успокойте двор своего короля. Никаких видов на Швецию мы не имеем. Нам другие сверчки в уши верещат, не ваши сверчки». Горн поспешил успокоить своего короля и взволновал прусского, тайным шпионом которого он состоял. Фридрих окончательно убедился, что русские медведи вылезают из своей заснеженной берлоги. В это смутное при дворе время посрамленный и жалкий Бестужев доверялся лишь одному Вильямсу. «Какое несчастье для России», — говорил он, — «что фаворитом у нас Шувалов, любит парижские моды, читает Вольтера и философствует с Ломоносовым о стеклах и звездах». Тьфу их, умников этих! То ли дело был свинопас Разумовский, бочку целую выдует, спать ляжет и ни во что не мешался. В пику канцлеру началось быстрое возвышение Михаила Воронцова. Без стука, вхожей к императрице, этот человек сделал карьер в два с спохвата. Женитьбой на буйной алкоголичке Анне Скавронской, что доводилось Елизавете сестрой двоюродной, И еще тем, что в памятную ночь переворота 1741 года, когда сшибали с престола малолетнего царя Иоанна Антоновича, Воронцов стоял на запятках саней дочери Петра. В один из дней, весенний, ростепельный, на пороге кабинета Воронцова появился человек. Знакомый. Где-то вице-канцлер его уже видел. Тогда он был одет скромно, а сейчас, о боже, Каким франтом стал? Простите, сударь, я запамятовал ваше имя. Дуглас поклонился незнакомец с ухмылкой. Времена изменились, и Воронцов встретил его как долгожданного друга, не знал, куда и посадить Дугласа. Итак, дорогой библиотекарь, спросил любезно, какие издания в Париже вышли за последнее время? Дуглас, торжествуя, извлек письмо, лично от короля, возвестил он. Воронцов протянул руку, но Дуглас письма ему не дал. «Лично императрицы сказал он. Вице-канцлер с опаской глянул на двери. «Вы неосторожны. Я не могу поручиться, что нас не слышали слуги». «Впрочем», спросил он, «под каким соусом прикажете мне подать вас к столу императрицы?» «Хотя бы как путешественника». не наша Вояжиров не жалует. Это неудобно» а чтобы представиться ко двору, надобно иметь чин. Чина тоже не оказалось. И Дуглас увидел, что Россия вдруг быстрее, чем он мог ожидать, стала снова уплывать от Франции. «Ради высоких целей мира в Европе», — совсем увял Дуглас, — «я согласен признать себя даже курьером из Версаля». «Курьер не пройдет дальше Лакейской». Ах, какая досада! — искренне огорчился Воронцов. Все было бы так хорошо, и нет чина. Извините, сударь, вы будете моим дорогим гостем. Я весь к вашим услугам. Велите только, и любимую дочь подам с трюфелями. Но без чина, посудите сами, как же я введу вас в покое ее величества, помазанницы Божьей. Дуглас размахнулся и шлепнул письмо короля на стол. «Будьте уж тогда курьером, вы!» — вздохнул иезуит. Воронцов передал письмо Елизавете со словами «Этого мы ждали много лет». Пальцы императрицы вздрагивали, когда она разворачивала послание короля Франции. Восемь лет две страны, духовно связанные музыкой, литературой, театром, живописью, модами, не имели связи в политике. Ну, разве это мыслимо? Она много слышала о Людовике Дурнова, впрочем, Людовик слышал о ней не менее, но в юности Елизавета считалась его нареченной невестой. И кто знает, быть бы дочерью Петра, королевой Франции, никогда не покушала бы пирогов с визигой, жирных кулебяк да растягаев, не поморщилась бы с похмелья от чухонской клюковки. Так и бог уж с ней, с этой Францией. Людовик начинал письмо круто, «Гнать и гнать императрица от себя Бестужева» — вот первое, что бросилось в глаза Елизавете. А потом ласковости о ней, заботы о здоровье и прямые слова, что пора обменяться посольствами. С поспешностью, поразительной для этой лентяйки, Елизавета отвечала королю в том же дружеском духе. Она сулила Людовику постоянную и искреннюю дружбу между Россией и Францией, но про Бестужева ни слова. Сор из избы русской, нечего по чужим дворам таскать. «Михайло ларионович велела она Воронцову, — «поищи человека в обхождениях привычного, чтобы его в Париж отправить. Худого не надо, а хорошего тоже не пошлем. Ищи с таким чином, что и Дуглас. Ни рыба, ни мясо. Но Бестужеву о том ни гугу. Человек сей отклеился от меня, словно пластырь паршивый» но Бестужев не желал сдаваться. Канцлер он или не канцлер. В самом деле, утверждал он повсюду, что волками-то на меня смотрите. Колизоте или поход на Фридриха, так не я ли был врагом Пруссии все эти годы? Лондон подгадил малость, но торговля да старые долги не разорвут союз России с Англией. Вот Франция только... Он люто ненавидел Францию, как извечную соперницу любимой им Англии, но был бессилен что-либо поделать, ибо Елизавета начала любезности с Людовиком за его спиной. Людовик секретничал от своих министров, а Елизавета, как черт от ладана, пряталась от своего канцлера. О век XVIII, торжественный и темный, когда политика самым верным ключам предпочитала воровские отмычки. Нужного для посылки в Париж человека Воронцов отыскал в своем же доме. Каждому ленинградцу знаком этот дом на Садовой. Мрачный и приглушенный, стоит он в глубине сада за высокой решеткой, а напротив протянулись магазины шумного гостиного двора. Это здание бывшего пажеского корпуса, а в описываемое нами время фамильный замок-дворец графов Воронцовых. В одном из залов этого дворца учитель Бехтиев давал урок российской грамматики двум девочкам-подросткам. Двоюрдные одногодки, они сидели напротив скромного учителя в креслах, обтянутых фиолетовым леонским бархатом. Одна из них, уже тогда с задатками неземной красоты, стала позже графиней Строгановой и была отравлена ядом в трагической любовной истории. А другую читатели хорошо знают. Вертлявая и кислая девочка с раздутыми, как яблоки, щеками, она стала впоследствии под именем княгини Дашковой, известна всему миру как президент Российской Академии Наук, первая в мире женщина, занимавшая такой высокий и неженский пост. Бехтиев читал девочкам сказку про Ерша Ершовича, когда в детскую вошел вице-канцлер и сказал по-французски с прононсом, «Сударь, мне хотелось бы поговорить с вами». «Учитель не растаял перед вельможей, как масло на солнцепёке». «Ваше сиятельство, здесь идет урок великого языка, сирич российского. Не пренебрегайте же им». «Извини, друг мой, перешел Воронцов на русский, но ты и впрямь нужен мне». «Скажи, не манит ли тебя миссия в Париж, где твой ум и эрудитство весьма были бы пригодны?» И в кратких словах он дал понять, какова будет эта миссия. Бехтиев ответа не дал, должен обдумать. Поздно вечером, когда вице-канцлер уединился для сна отдельно от жены, снова запой, Бехтиев нагрянул к нему в покое согласный ехать в Париж, он развернул лист бумаги. «Я все измыслил, ваше сиятельство, о чем мыслил, тому следуют пункты. Первое, — провозгласил Бехтиев, — ежели в Париже потребуют от меня рукописно, то с чем я прислам А мы сочиним мемориал на имя министра Франции Рулье. Пункт второй, — внятно читал Бехтиев употреблять ли мне о своей персоне термины «како прислан я от я императорского величества или советы Кроткия, или же токма от вашего сиятельства в Париж направлен?» Воронцов подумал, что посоветовать, усмехнулся. — А ты, Федор Дмитриевич, схитри, будто бы от меня прислан, а ежели вникнуть, то будто и матушка тебя послал Внял? — Внял, — кивнул Бехтеев. Статья далее. «Каким образом отвечать мне о том трактате, коим вавилонски связала себя Англия с Фридрихом? Дураком, что ли, прикинуться? Или же выказать Версалю все презрение свое, россиянина достойное?» «В этом случае так держись», — поучал его Воронцов. «Мол, трактат немалое шумство у нас вызвал, и с Лондоном изъяснения еще чинятся». А плечом этак «пожми» будто удивлен. И еще пункт ровно читал Бехтиев. «Каково мне держать персону свою, ежели версальцы меня станут пытать об аглицких субсидиях? Как тут мне быть?» Вопрос был сложный, и Воронцов не сразу нашелся. «Тут хитроумным Вольтером будь. Отвечай по всей тонкости философской. Мол, затем и отпихнулись от денег лондонских» потому как теперь от Франции брать желали бы. Но смотри, — погрозил Воронцов Бехтеву, — о денежном предмете возвещай деликатно, ибо французы не англичане, и в долг дают всегда с потугами, будто ежа против шерсти рожают. Все ясно, а лишних бумаг в дорогу не надобно. И тут же над пламенем свечи Бехтеев испепелил свои секретные пункты. Легкий на подъем, он поскакал в Париж, дабы занять там положение, примерно равное тому, в каком находился Дуглас в Петербурге, без чина. Вот что достойно удивления. Две великие страны накануне Большой войны сходились для союза с помощью двух гувернеров. Два никому неизвестных учителя, совсем не дипломаты, протягивали первую ниточку дружбы между судьбами Франции и России. Именно благодаря им, этим гувернерам, впервые за всю мировую историю Россия и Франция должны были сражаться в одном лагере.